Глава 19. Этот бой продлился недолго. Как, собственно, и должен в подобных условиях тотального огневого превосходства, а также выгодной позиции. Духи лежали по большей части убитые. Но наверняка имелись раненые, и тут требовалось проявить осторожность. А то еще решат в шахидов поиграть. Доклад. Все целы. «Ну вот, первое реальное изменение», подумалось Анатолию: «Ни одного раненого и тем более убитого». тфу Отлично!» первое отделение за мной Спицын, ты со вторым прикрытием так точно не зевать любого кто дернется гасить наглухо так точно первое отделение принялось спускаться вниз скользя на камнях и поднимая тучи вездесущей пыли щелкнул выстрел снайпера видимо заметил какое то движение и сделал контроль от греха подальше ну а так далеко не все духи оказались убиты часть еще дышала к одному из таких тяжело с явным намерением оказать первую медицинскую помощь бросился боец, на котором лежали функции медика. «Стесняюсь спросить боец, что ты сейчас собираешься делать?» — поинтересовался у него киборгин. «Остановить кровь, товарищ лейтенант. Ты считаешь, что мы для того гасили их из всех стволов, чтобы теперь переводить на них лекарства, что могут нам самим пригодиться? Но как же, вот так же!» Анатолий чуть повел автоматом и выдал короткую очередь, прошив тело душмана наискосок, отчего тот дернулся, И затих. «Сиськи, ма сиськи. «Товарищ лейтенант!» С возмущением воскликнул тот. «Он бы тебе, раненому, просто башку отрезал. Но мы же не такие. Не мы такие. Жизнь такая. Ну, вылечился бы он благодаря тебе. А потом снова пошел бы воевать против нас и стал бы убивать наших товарищей. Вот и получается, что ты станешь причиной смерти кого-нибудь из своих сослуживцев. А то и сам бы в итоге от его руки сдох». Да какой из него теперь боец, товарищ лейтенант? Неуверенно протянул матрос. Вон у него рука практически оторвана. Явно под ампутацию. Ну да, из полевого бойца он переходит в разряд идеологического воина. Э-э, это вы о чем? Ну вот спасем сейчас. Проявим милосердие и прочий гуманизм. Думаешь, он будет нам за это благодарен? Ну да. Сказал бы я тебе сейчас кое-что на да. Сплюнул вязкую полную пыль и слюну Анатолий что ему светит без руки в жизни. Работник из него теперь никакой, как и воин, а значит, удел его теперь влачить жалкое существование на дне общества, живя на подачке. В лучшем случае станет пастухом. Это в лучшем для нас случае. А что может быть в худшем? В худшем, после того, как его прооперируют и отрежут руку, бандиты его вытащат из палаты и станут возить по кишлакам, показывая темным крестьянам, и говоря, что это с правоверным воином Аллаха сделали пришедшие на их землю неверные захватчики. Дескать, попал в плен, и они, то есть мы, его жестоко пытали, заставляли отречься от ислама, но когда они отрекся, отрезали руку, и потому, чтобы и с ними такого не сотворили, надо вступить в армию сопротивления и всячески убивать неверных, чтобы в конечном итоге прогнать их со своей земли. Увы но Союз с Треском провалил идеологическую работу среди афганского населения. Замшелые лозунги типа «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» для них звучали как шаманские камлания. Пиар-акции в виде оказания медпомощи тоже ситуацию не только не исправляли, но и местами приводили к обратному результату, когда доктора мужчины пытались осмотреть женщин, а доктора женщины пытались лечить мужчин. Даже в южных республиках СССР это местами воспринималось весьма неоднозначно то что уж говорить о средневековом Афганистане. Потому раненый враг – плохо сделанная работа. Так что приказываю доделать ее до состояния хорошо. В общем, всех правоверных воинов отправляем к заждавшимся их гуриям. И вообще, космодез... фу, блин, заговариваться уже с вами начал. Да еще в преддверии Дня космонавтики. Морская пехота пленных не берет. Всем контроль. Тут и там зазвучали короткие очереди. Собрать оружие и боеприпасы. Ничего интересного в плане оружия не имелось. Все те же буры, штык-ножи к ним, немного гранат. В общем, сложилось впечатление, что эти винтовки совсем недавно со склада взяли и раздали. Новенькие, необшарпанные. Еще имелись древние револьверы. Шесть штук и один маузер. Из автоматического нашелся один ППШ и ни одного калаша. Даже удивительно. Еще много всякого длинномерного холодника обнаружили. У командира на поясе висел натуральный етаган. Таким, наверное, бошки хорошо отрубать. В немногочисленных мешках тоже не нашлось ничего полезного. Патроны, тряпки на перевязке, анаша, лепешки с вонючим сыром и вяленым мясом. И прочий хлам, но не денег. Неожидаемых ценностей в виде того же золота или изумрудов. И это было странно. Обыскал одежду. С карманами у духов тоже оказалось все плохо. Одежда простая. Штаны, рубаха, жилетка, халат. «О, кажись мой размерчик!» – присев у одного из убитых, сказал Анатолий Кибаргин и начал стаскивать с его ноги почти новый кроссовок какой-то незнакомой фирмы. «Ну, хоть не скажут, сегодня носит «Адидас», а завтра родину продаст!» Эх, жаль, запасных носков нет. Хотя челма подойдет на портянку. Снимать носки с трупа он все-таки побрезговал. А вот что касается головного убора, то шапки-душманки еще не вошли в афганскую моду И пока все таскали, на головах именно челмы-тебетейки. «Что вы делаете, товарищ лейтенант?» – спросил один из младших сержантов, наблюдая, как комзвода отрезает кусок ткани с челмы и, обмотав ногу, надевает кроссовок. «Переобуваюсь. Вам, кстати, тоже рекомендую. А то сапоги эти просто капец какой-то. И для товарища обувку захватите. Только смотрите, чтобы у спортсменов ничего подозрительного в плане грибка на ногах не было». Это, конечно, не гарантирует здоровье ног наших поставщиков спортивной обуви, но хоть что-то. Он сам как раз внимательно осмотрел ногу трупа, с которого снял кроссовок. Но в данном случае ничего подозрительного на ногтях не обнаружил. Да и остальные довольно чистыми оказались. Анатолий подумал, что виной тому может быть регулярное омовение ног по религиозным причинам. А так сами, те еще вонючки. Аж глаза режут. Посмотрев на лейтенанта, остальные тоже стали искать подходящую по размеру обувку. К слову сказать, лишь у трети на ногах имелись кроссовки. Остальные ходили в чем-то национальном, типа ичиги. Тоже хорошая в местных условиях обувь, но Анатолий предпочитал фабричные изделия. Ну вот, другое дело. Кроссовки с афганцев отличались тем, что к ним были подшиты небольшие брезентовые голенища, что делало их похожими на эти самые ичиги или борцовские кеды. Сделано это было для того, чтобы внутрь не попадали небольшие камешки, что неизбежно при движении по горным тропам, ну и препятствовало соскоку обувки с ноги. Всем кроссовок, понятное дело, не хватило. Не только из-за малого количества, но еще и по размерам. Все-таки афганцы не самый крупногабаритный народ, худосочный, соответственно, и размеры детские. А в морпехе брали парней, крепких и высоких, что называется кровь с молоком потому и размер ног у них – подстать. Ничего, сейчас нам принесут еще обувки на своих двоих. Глядишь, остальным им хватит. Если, конечно, они после авианалета обратно не свалили. Даже жалко, если так. Не надо было натравлять стрекоз на духов. Решив срезать немного побольше ткани на одноразовые заменители носков, киборгин стал разматывать челму, и в какой-то момент на землю упал небольшой тканевый мешочек. Опа! Что это у нас тут? В мешочке, на первый взгляд, оказалось битое зеленое бутылочное стекло. Но, конечно, стекло таскать с собой душмана бы не стали. А значит, это не что иное, как изумруды. Анатолий не являлся специалистом в драгоценных камнях и определить ценность этих экземпляров не мог. Тем более, что их еще нужно обрабатывать. Но, на его взгляд, этих изумрудов хватит на полный женский гарнитур в среднем ценовом сегменте. Как-то так. В прошлый раз как-то было не до проверки главных уборов духов. Так что такой вот способ переноски ценностей сейчас для него оказался сюрпризом. Все челмы стащили ко мне. Этот бабай оказался самым богатым, видимо, командир. У большей части народа в челмах обнаружилось лишь немного афганских денег и гранаты. Не боеприпасы, понятное дело, и даже не фрукты, а полудрагоценный камень, что также активно добывался в всех горах. Попадались все те же изумруды. И даже нашлось немного рассыпного золота. Общим весом граммов 150-200. Анатолий даже пожалел, что вертолетчики совершили обстрел идущей сюда группы душманов. С них наверняка можно было бы поиметь еще всякого ценного. «Лут!» – усмехнулся лейтенант. Вспомнил игровое определение того, что выпадает из монстров при их убийстве. Вспомнилась шутка про кроликов. Одного пропавшего без вести в Украине юмориста. «Душман – это не только пара кроссовок» но и три-четыре десятка каратов изумрудов. Кто-то фыркнул. Надеюсь, не надо объяснять, что об этом стоит держать язык за зубами даже в разговоре с товарищами по роте. Как вы понимаете, сдавать я это не буду. Можете не дергаться, себе это тоже не оставлю. Будет нашим общиком. Попробуем найти скупщика и потом станем покупать те же кроссовки, а то эти долго не протянут в горах, ну и прочие нужные. Матросы промолчали. История с извлечением стукача еще свежа в памяти. А то, что стукачу жить останется крайне недолго, когда завертелись такие дела, теперь уже никто не сомневался. Если раньше и были какие-то сомнения, то сейчас они пропали. Увы, но шедший из Шутульского ущелья отряд духов после авианалета понес большие потери. В нем и насчитывалось-то всего человек 20, плюс-минус, был рассеян. Так что пришлось вызывать вертолеты, чтобы их забрали и отвезли обратно в Джабаль-Усарадж на отдых, пополнение боеприпасами и ожидание нового задания. Ничего, у нас будет еще несколько вылетов, так что переобуемся все и общак пополним.